Глава первая. Санитар принес из подвала пропахшие мышами и сыростью обноски и положил их передо мной. — Вот, личных вещей при вас не было, поэтому это все, что мы можем вам предложить. — Да уж, не густо. Одного взгляда хватило, чтобы понять. В этом рубище я буду неотличим от среднестатистического бомжа. Только выбора все равно не было. Не идти же в больничном халате. От подштанников я сразу отказался. Судя по виду и запаху, сняли их с какого-то трупа, даже не постирав. Санитар равнодушно пожал плечами. «Воля ваш, мистер! Вот померьте брючки, единственное приличное из того, что нашел!» «Благодарю, братец!» С размером брюк санитар более-менее угадал. Во всяком случае, они не падали с меня и не нуждались в подтяжках. Я их лишь слегка подвернул. Санитар усмехнулся. Я удивленно посмотрел на него. «Я что-то делаю не так?» «Наоборот. Вы все делаете правильно. Не выходя из психушки, вы точно угадали нынешнюю моду. Лондонские франты полюбили брюки с отворотами». «Да? Что ж, буду знать». «Рубашка, мистер. Сейчас примерим». Дешевая рубашка из твердого, как камень хлопка. Без воротника, жало в плечах. Послышался легкий треск. «Поаккуратней с движениями, мистер». «Не то разорвете ее пополам. Тогда у меня будут сразу две рубашки». «Я так не думаю, мистер. Открою тебе секрет. Мы с тобой мыслим в одном направлении. Другой рубашки случаем у тебя не завалялась? «Нет, мистер, не завалялась. Могу разве что предложить свою. Мы с вами примерно одной комплекции. Я купил ее за два шиллинга на распродаже. Вам уступлю за шиллинг. И еще воротник из целлулойда». Адам за три пенса, но, клянусь усами моей дорогой бабушки воротник как новый и прослужит вам верой и правдой еще много лет». Санитар не производил впечатления чистоплотного человека, скорее наоборот, поэтому я отказался от столь щедрого предложения. К тому же не уверен, что у меня водились эти шиллинги и пенсы. Если верить тому, что я вычитал о настоящем Лейстрейде в газетах, он был беден, как церковная мышь, и вряд ли за эти два года на него, то есть теперь, На меня откуда-то могло свалиться богатое наследство. «Пока похожу в этом, а дальше будет видно», — сказал я. «Какая нынче погода?» «Как всегда скверная, поэтому я прихватил для вас рыбацкий свитер. Он, конечно, пропах рыбой, чего и следовало ожидать, зато в нем вы точно не замерзнете». «Хм, давай свитер». В ужасный свитер толстой вязки влезло бы еще двое таких, как я но в нем действительно стало теплее. Также для меня нашлись плотные шерстяные гольфы, рабоче-крестьянского красного цвета, и стоптанные башмаки. Правую уже вовсю просил Каша. Увенчала наряд клетчатая кепка с большим козырьком. «Ну как? Если я выйду в этом на улицу, меня точно не арестует какой-нибудь бдительный полисмен?» — поинтересовался я. «Даже если к вам привяжутся не в меру ретивый констебль, При себе у вас будет справка о выписке из нашего богоугодного заведения. Поверьте, никакой полисмен не захочет с вами связываться, — заверил санитар. Шикарное начало! А то! Везде есть свои отрицательные и положительные стороны. Знаете, мистер Лестрейд, а я ведь помню, каким вас сюда привезли. Дай бог памяти, с тех пор прошло уже два года. Как летит время! — сокрушенно протянул собеседник. И как перемены на лицо разительный мистер тогда вы были жалкой тени человека были подавлены нелюдимы видели в каждом врага а теперь а теперь я бы пожалуй позволил вам ухлестнуть за моей старшей дочкой она конечно дура дурой но стоит ли требовать большего от девчонки главное все что нужно при ней говорят мы с ней одно лицо гордо вскинул синий подбородок санитар не приведи к господь Тихо произнес я. За что несчастное такое наказание? Вы что-то сказали, навострил уши он. Нет-нет, это я уже о своем. А. -а, -а. Пойдемте, мистер. За вами приехал какой-то джентльмен из лица. Если я правильно понял доктора, то он. Ну, этот джентльмен из полиции, доверительно сообщил санитар. От меня не укрылось, с каким отвращением он произносит это слово полиция. Не любишь полицейских? «За что мне их любить?» — удивился он. «Я ведь тоже в прошлом был полицейским», — напомнил я. «С тех пор утекло много воды, мистер. У вас было достаточно времени, чтобы поразмыслить». «О да». «Времени было достаточно», — согласился я. Мы прошли вдоль длинной галереи, которая чем-то походила на зверинец. Такие же решетки и клетки, только вместо животных там сидели люди, или то, что когда-то было людьми. По одну сторону находились женщины, по другую – мужчины. Мои апартаменты располагались аккуратно против дамы, страдающей от шизофрении. С утра до ночи она вела весьма оживленную беседу между разными я. То смеялась над шутками, то плакала, то впадала в ожесточенный спор. Вот уж кому никогда не было скучно. По пути то и дело попадались другие пациенты. Были те, кого с виду не отличить от нормальных – А были и те, кто миукол ходил на четвереньках, изображал экспресс «Лондон-Йорк» или настенные часы-ходики. «Джордж! Говорят, тебя отпускают!» Остановил меня один из самых тихих и беззлобных пациентов, вечный ребенок по имени Джой. Его психический возраст остановился где-то между четырьмя или пятью годами. Обычно он сидел на полу и возился с воображаемыми игрушками и изредка скакал, удерживая между ног невидимую палку, словно лошадь. Сложно сказать, почему но по отношению ко мне он испытывал некое подобие любви и привязанности. «Во всяком случае, я на это надеюсь», — осторожно сказал я. «Джордж, ты ведь будешь меня навещать?» «Конечно. Я очень люблю леденцы на палочке. Когда придешь навестить меня, принеси леденцов». «Договорились, Джой. Я обязательно куплю тебе леденцов. Только ты с ними поаккуратней». «Конечно. Пока, Джордж, я буду по тебе скучать». Джой, которому было хорошо за сорок, встал с пола, подошел ко мне и доверчиво обнял. Я прижал его к себе и провел рукой по вихрастой макушке. — Не забывай меня, — попросил он. — Не забуду. — Мистер Лестрейт, пора. Тот джентльмен излиться. Он был крайне нетерпелив, — произнес санитар. — Бывай, Джой, — простился с вечным ребенком я. Санитар ввел меня в комнату для свиданий. Настоящего Лестрейда никто не навещал, поэтому он тут никогда не был. Для меня все было в диковинку. Я огляделся. Выглядела комната, как гостиная небогатого дома. Скромно, но все-таки уютно. «Джордж!» Невысокий полный человек в сером костюме поднялся с мягкого кресла и направился в мою сторону. В глаза бросились его густые бакенбарды и брови, как у дорогого Леонида Ильича. Одна из бровей была рассечена. Я вопросительно посмотрел на незнакомца. Ни единая частичка души не дрогнула при его виде. Память настоящего Лестрейда иногда удивляла меня своей избирательностью. Мужчина остановился. «Ты не узнаешь меня?» «А я должен...» Он печально вздохнул. «Суперинтендант полиции лица Беллинг. Ты столько лет служил под моим началом. Теперь, кажется, начинаю припоминать», — сказал я. «Точно, я видел его фотографию в газетах, которые описывали злоключение настоящего Лестрейда». Хотя, конечно, качество снимка было так себе, расплывчатый и зернистый. От меня не укрылся его облегченный вздох. «Вы приехали за мной?» — уточнил я. «Да, я приехал за тобой, мой дорогой мальчик». Мальчику, то бишь Джорджу Лестрейду, шел тридцать первый годик. Но коли этот тип приехал, чтобы вызволить меня из психушки, так и быть, простим ему эту вольность. И куда мы теперь? Назад? В лиц?» «А тебе очень хочется вернуться?» Я пожал плечами. «Если честно, не очень. Есть другие предложения?» «Есть!» — кивнул он. «Я расскажу тебе обо всем по дороге. Больница выдала мне все необходимые бумаги. Ты официально признан излечившимся. Так что нас здесь ничего не держит, и мы можем идти». «Тогда чего стоим?» «Кого ждем?» Моя непосредственность сбила Беллинга с толку. Но, стоит отдать ему должное, он быстро пришел в себя. «Вперед!» «Джордж, ну, ура!» До последнего момента не верилось, что я на свободе. Каждую секунду казалось, что в психушке хватятся меня. Скажут, что произошла досадная ошибка, затребуют назад. Нет, понятно, что и в дурдоме живут люди, но я бы предпочел держаться от него подальше. Лишь оказавшись в Кэби, я слегка перевел дух. «Куда вы меня везете?» «Пока в гостиницу. Я снял для тебя номер на две недели». Это, конечно, не Лэнгхэм и не Чаринг-Кросс, но жить можно, — предположил я. — Конечно. К тому же эти две недели ты будешь на полном пансионе. — Класс. А с какой стати этот аттракцион невиданной щедрости? Беллинг запнулся. — Полицейское управление лица виновата перед тобой, Джордж. — Да ну! — Прошу, не надо ярничать. «Да, шеф Констеболи, я оказались неправы, но ты должен понять, на нас давили. При всем желании мы бы не смогли тебя отстоять». «Вы вроде не особо и старались». Не приминул напомнить я. Во всяком случае, такое впечатление у меня сложилось после статей в газетах. Лицкая полиция слила Лестрейда быстро. И недели не прошло с момента его заявления, кто убийца. Суперинтендант замолчал и перестал смотреть в мою сторону. «Продолжайте, Беллинг». Что еще я получу, кроме гостиничного номера? Тебя выплатят компенсацию. В ближайшие дни на твой банковский счет поступят 50 шиллингов. У меня есть банковский счет. Неплохо для сумасшедшего. Пол сотни шиллингов. Вы полагаете, этого достаточно? На всякий случай слегка качнул ситуацию я. Лично я бы предпочел 50 фунтов, а не шиллингов. Вдруг удастся выбить с родного ведомства еще немного грошей. «Не зарывайтесь, Ластрейд!» — растердился Беллинг. «Мы можем в любую секунду отыграть ситуацию назад!» «Интересно, и как вы этот маневр провернете?» Шум газеты подняли изрядный. «Любой скандал со временем утихает!» «Резонно!» — согласился я. «Скажите, а почему Скотланд-Ярд? Неужели меня так не хотят видеть в родном городе? Только, пожалуйста, не говорите, что этим переводом начальство заглаживает свою вину!» «Не скажу!» — кивнул Беллинг. «Тебе действительно нечего делать в лице. Лорд Эшкомб наложил на себя руки, но у него осталось много друзей, которые полагают, что это ты виновен в его смерти. И они не будут тебе рады». «Занятная логика», — присвистнул я. «Пожалуй, им стоило бы показаться доктору Гизу. Как раз местечко освободилось. Кстати, раз мы заговорили о лечебнице, не подскажете, дорогой мистер Беллинг, каким ветром меня в нее занесло?» «А ты не помнишь?» — удивился он. У меня пока не сложилась в голове вся картинка, — соврал я. У Лестрейда на эту тему стоял какой-то блок. Видимо, его это настолько задело, что он предпочел вычеркнуть факт попадания в дурдом из памяти. И я его прекрасно понимал. В газетах этот момент как-то обходили стороной. Может, и стоило копнуть в номерах двухлетней давности, но, к сожалению, в библиотеке Бедлама оказался неважный архив. «Лорд перед смертью написал два письма». Одно в полицейское управление лица, второе газетчикам. Так вот, эти письма не были идентичны. Газетчики не знают, что после того, как тебя уволили из полиции, доверенные люди лорда накачали тебя портвейном до полубессознательного состояния, раздели догола и в таком виде оставили перед городской ратушей посреди дня, а потом договорились с врачом, чтобы тот диагностировал психическое расстройство. М да, Как же у них все просто». Хорошим человеком был лорд Эшкомп, и друзья у него, душевные люди, с удовольствием бы с ними побеседовал. — А вот этого делать не стоит, — насупился собеседник. — Поверь на слово, не встреч с этими людьми. В другой раз они могут прибегнуть к более радикальному способу избавиться от тебя. — Что ж, последую вашему совету. Скажите, любезные, по пути к гостинице найдется какая-нибудь приличная цирюльня? Я не очень ориентируюсь в Лондоне, но уверен, что да. Тогда давайте попросим Кэбмана, чтобы он нас туда завез. А то за эти два года пребывания в Бедламе я отрастил столь солидную бороду, что могу показаться будущим отцам командиром старцем преклонных лет. Будут еще просьбы. А как же? Вы же не думаете так легко отделаться от меня? Эти роскошные лохмоти, что на мне тоже могут смутить начальственный взор. Давайте поищем недорогой магазин готового платья. Согласно ли полицейское управление лица потратится на мой гардероб? После недолгого размышления Беллин кивнул. Согласно. Тогда перестраивайте маршрут.